И еще дальше. Эмилиуса уложили в постель в комнате Чарльза, и он не вставал несколько дней. Мисс Прайс сказала, что у него шок. Ноги Чарльза оказались больше опылены, чем обожжены, и повязка с какой-то желтой мазью очень быстро их вылечила. До конца каникул оставалась неделя, и мисс Прайс стала еще добрее и внимательнее, чем раньше. Все свободное время она то укладывала вещи ребят, то ухаживала за Эмилиусом. Она была так заботлива и так необычайно кратка, что ребята даже встревожились. Они решили, что Эмилиусу хуже, чем мисс Прайс предполагала вначале. Несколько раз Кэрри видела в доме каких-то чужих людей. Однажды мисс Прайс спустилась вниз в сопровождении двух незнакомцев. Все трое вошли в столовую, закрыли двери и более часа о чем-то таинственно совещались. Мисс Прайс писала множество писем и часто ходила звонить по телефону. Но она не нервничала, а наоборот становилась все добрее и добрее. Ребятам это казалось подозрительным. И когда в последний день каникул мисс Прайс торжественно пригласила их в гостиную, куда с появлением Эмилиуса переехал Чарльз, Они были полны самых дурных предчувствий. Ребята сели на кровать Чарльза, а мисс Прайс напротив, в кресло. Некоторое время все напряженно молчали. Мисс Прайс откашлялась и сложила руки на коленях. «Дети!» — начала она. «То, что я собираюсь вам сказать, не будет для вас полной неожиданностью. Вы заметили, что за последнюю неделю в доме побывало много людей и, вероятно, догадываетесь, что что-то затевается». Мисс Прайс провела языком по губам и чуть сильнее сжала руки. Ребята следили за каждым ее движением, пытаясь угадать, что будет дальше. «Ничего особо ценного у меня нет», — продолжала мисс Прайс. «Однако все мои вещи в отличном состоянии. Одна только бойка на кухне, которую установили в прошлом году, обошлась мне с оплатой работ почти в 50 фунтов. Но оборудование ванной я не оставлю». Когда я вспомнила, что могу взять его с собой, мне стало значительно легче принять решение. Если у меня есть слабости, а у всех у нас их много, так это слабость к современной сантехнике. Я ничего не имею против простого образа жизни, если считать, что такое существует, но купание в корыте — это уж как-то чересчур. Мисс Прайс сделала паузу. Вырученные деньги будут переданы... «Красному кресту!» – прибавила она. Кэрри подалась вперед и, секунду поколебавшись, спросила. «Какие деньги, мисс Прайс?» «Я же говорю, Кэрри, деньги, вырученные от продажи дома». «Вы собираетесь продать дом?» «Кэрри, постарайся быть повнимательнее, когда с тобой разговаривают. Я продаю дом и обстановку, кроме, как я уже сказала, оборудования ванной». «И отдаете деньги Красному Кресту?» «До последнего пенни!» «Зачем?» – спросил Чарльз. «Чтобы компенсировать этому столетию потерю здоровой женщины!» Кэрри начала улыбаться. «Я все поняла», – медленно произнесла она. «Ой, мисс Прайс!» «А я не понимаю», – пожаловался Чарльз. «Чарльз!» Кэрри живо обернулась к нему. «Это одновременно и хорошая, и плохая новость». «Мисс Прайс хочет сказать...» — она покосилась на мисс Прайс. «По-моему, мисс Прайс хочет сказать...» Лицо мисс Прайс было абсолютно непроницаемым. Она откашлялась. «Я, возможно, не совсем ясно выразилась, Чарльз, — наконец сказала она. Мистер Джонс просил меня разделить с ним его судьбу». Она удостоила Чарльза легкой улыбки. «И я согласилась». Чарльз уставился на мисс Прайс в полном замешательстве. «Вы собираетесь жить в семнадцатом веке?» «Ничего не поделаешь», — сказала мисс Прайс. «Мистер Джонс не может остаться здесь. А потом у нас там дом и домашний скот и яблоневый сад. Ну и мистер Джонс отложил немного на жизнь». «А как же вы доедете?» — спросил Чарльз. «Тогда и полу надо ехать с вами. Все устроено». Завтра утром за вами заедет мистер Биселтейт и посадит вас на поезд. А сегодня вечером после ужина Пол встанет у изголовья кровати и повернет шишечку. — Вы едете сегодня, — воскликнул Чарльз. — К сожалению, придется. Я не люблю спешки, но с отъездом Пола мы остаемся без средства передвижения. Кэрри прилегла, опершись на локоть и ущипнула ворс на одеяле. — Мисс Прайс, — начала она. — Да. — А вы уверены? Кэрри пристально вглядывалась в одеяло. — Вы уверены, что так нужно? Мисс Прайс приподняла руки и уронила их на подлокотнике кресла. Как ни странно, на этот раз у нее не было готового ответа. — Мы с мистером Джонсом, — медленно произнесла она, глядя куда-то сквозь стену. — Оба одинокие люди. Нам будет лучше вдвоем. «Кровать ведь не сможет вернуться», — сказал Чарльз. Мисс Прайс ничего не ответила.